Глава 91, 20.05. двадцать Орландо сидела, не включая света, в номере отеля «Мандарины» смотрела на вечерний город. Ее горе иссякло. «То, что случилось с Линком, — судьба», — повторяла она про себя в десятитысячный раз, — Джос, «Теперь все стало, как раньше. И нужно начинать сначала. Боги снова посмеялись надо мной. Может, будет еще шанс? Конечно, будет. Есть другие мужчины. О, Боже! Не беспокойся, все будет, как раньше». «Квилланд сказал, что волноваться не нужно, он, как и прежде, будет пла...» Звякнул телефон, и она вздрогнула от испуга. «Алло? Орландо? Это Кейси». Изумленная Орландо села, напрягшись, как струна. «Я уезжаю сегодня, но перед отъездом хотела бы повидаться с вами. Это возможно? Я внизу. Моя соперница звонит мне? Зачем? Позлорадствовать». Но это потеря для нас обеих. Да, Кейси, поколебавшись, сказала она. Может, подниметесь ко мне? Здесь можно поговорить наедине. Номер 363. Хорошо, 363. Орланда включила свет и метнулась в ванную, чтобы взглянуть на себя. На лице была грусть и недавние слезы. Но не годы. Еще не годы. Но годы наступают. И она поежилась от этой мысли. Причесаться и немного поправить макияж. Больше ничего не нужно. Пока. Прекрати. От возраста никуда не деться. Будь как азиаты. Отдавай себе в этом отчет. Она быстро надела туфли, ожидание показалось долгим. Сердце томилось мучительной болью. Раздался звонок. Дверь отворилась, и та, и другая увидели безысходное отчаяние на лицах друг друга. Заходите, Кейси. Спасибо. Номер был небольшой. Кейси заметила два чемоданчика, аккуратно поставленных у кровати. «Вы тоже уезжаете?» — собственный голос показался ей каким-то далеким. «Да». «Да, переезжаю к друзьям родителей». «Жить в отеле для меня дороговато. Друзья сказали, что я смогу пожить у них, пока не найду другую квартиру. Пожалуйста, садитесь». «Но ведь у вас есть страховка?» «Страховка?» Орландо бросила на нее быстрый взгляд. «Нет». Думаешь, что нет. Я никогда...» «Нет, не думаю». «Значит, вы потеряли все», — вздохнула Кейси. «Джосс?» Орландо полупожала плечами. «Какое это имеет значение?» «У меня есть немного денег в банке, и...» «У меня все хорошо». Она видела написанное на лице Кейси горе и не смогла сдержать сочувствия Кейси насчет Линка. Быстро начала она. «Я не пыталась заманить его в ловушку, и ничего плохого не замышляла. О да, я любила его. И да, я пошла бы на все, чтобы выйти за него замуж. Но ведь это лишь справедливо». И я искренне считала, что буду для него замечательной женой. Я бы так старалась изо всех сил быть самой лучшей, правда. Я правда любила его, и... Орландо снова чуть пожала плечами. Вы знаете. Простите. Да-да, я знаю. Извиняться не зачем. Впервые познакомившись с вами в Абердине, в тот вечер, когда случился пожар, торопилась высказаться Орландо. Я подумала, какой Лин глупый. Вероятно, вы были не для... Она вздохнула. Наверное, вы были правы. Кейси, когда сказали, что говорить нам не о чем. А сейчас тем более. Из глаз ее снова плелись слезы. От их неподдельности слезы выступили и у Кейси. Какое-то время они сидели молча, эти две женщины. Потом Кейси нашла салфетку и вытерла слезы. Чувствовала она себя отвратительно. Ничего не решено, а теперь хотелось быстрее закончить начатое. Она вытащила конверт. «Здесь чек». На десять тысяч американских долларов. Я думаю, Орланда даже задохнулась. Мне не нужны ваши деньги. Мне ничего не нужно от... Это не от меня. Это деньги Линка. Послушайте минуту. Кейси передала то, что рассказал про Бартлета Данрес. Все, что он рассказал. Повторяя это, она снова чувствовала страшную боль в сердце. Вот что сказал Линк. Думаю, он хотел жениться на вас. Может, я ошибаюсь. Не знаю. В любом случае он хотел, чтобы у вас что-то было, какая-то защита. Орланди казалось, что сердце вот-вот разорвется от злой иронии. Линк сказал шаферам, правда? Да. И быть друзьями? Он хотел, чтобы мы были друзьями? Да, — подтвердила Кейси. Она не знала, правильно ли поступает, этого ли хотел Линк. Но, сидя теперь здесь, глядя на нежную юную красавицу, широко раскрытые глаза, великолепная кожа, которой не нужна никакая косметика, безупречная фигура, она не могла винить ни ее, ни Линка. «Во всем виновата я сама?» «А не он и не она. И я знаю, что Линк не оставил бы ее в нужде. Значит, и я не могу. Ради него. Он хотел, чтобы мы остались друзьями. Может, у нас получится?» «Почему бы нам не попробовать?» — промолвила она. «Послушайте, Гонконг не для вас. Может, вам пожить где-то в другом месте?» «Я не могу. Мне не вырваться отсюда, Кейси. У меня нет образования. Я ничто. Моя степень бакалавра ничего не стоит. Она снова залилась слезами». Я лишь... я сойду с ума, стараясь что-то успеть, пока не поздно. А почему вам не попробовать в Штатах? В неожиданном порыве предложила Кейси. Может, я помогу вам найти работу? Что? Да, возможно, в мире моды. Не знаю, что именно, но я попробую. Орландо недоверчиво смотрел на нее. Вы поможете мне? Правда, поможете? Да. Кейси положила конверт и свою визитку на стол. И встала, все тело ныло. Я попробую. Орланда подошла к ней и обняла. «О, благодарю вас, Кейси! Благодарю вас!» Кейси тоже обняла ее, и слезы женщин смешались. Ночь была темная, и луна, на ущербе то и дело скрывавшаяся за облаками, лила слабый свет. Роджер Кросс неслышно подошел к наполовину вскрытой скрытой калитке в высокой стене вокруг дома правительства и открыл ее своим ключом. Закрыв ее за собой, он быстро зашагал по дорожке, держась в тени. Подойдя к дому, он обошел его, двинулся к правому крылу, спустился на несколько ступенек и отомкнул другим ключом дверь в подвал. Дверь открылась так же бесшумно. Возле нее стоял с винтовкой на изготовку часовой гурк. «Пароль, сэр?» Кросс назвал его. Часовой отдал честь и отступил в сторону. В дальнем конце коридора Кросс постучал. Дверь открыл адъютант губернатора. «Добрый вечер, суперинтендент. Надеюсь, не заставил вас ждать?» «Нет-нет, нисколько». Офицер провел его через несколько сообщающихся подвальных помещений к толстой железной двери в коробке из бетона, грубом сооружении посреди большого основного подвала. Рядом располагались стеллажи винного погреба. Он достал очередной ключ и отпер дверь, Она была очень тяжелой. Крос вошел один, затворил ее за собой и закрыл на щеколду. Теперь можно было расслабиться. Здесь он в полной безопасности, вдалеке от любопытных глаз и ушей, в святая святых, комнате для самых секретных разговоров. Над возведением этой бетонированной комнаты и центра связи трудились доверенные офицеры С.А.И. только из числа англичан, чтобы исключить возможность установки подслушивающих устройств противника. На случай, если что-то все же было установлено, все сооружение еженедельно проверяли специалисты из специального подразделения. В углу стояла сложная система передающих устройств, посылавшая сигнал на шифровальное устройство. Шифр, которого раскрыть было, Невозможно. Затем на комплекс антенн на крыше дома правительства, а потом через стратосферу в Уайтхолл. Кросс включил ее, послышалось приятное гудение. Министра, пожалуйста, это Азиат один. Называть свою сверхсекретную кличку доставляло ему огромное удовольствие. Да, Азиат один. Среди встречавших этого шпиона Брайана Квока был Су -Янь. Ага. «Значит, мы можем вычеркнуть его из списка». «И того и другого, сэр. Они теперь изолированы. В субботу при пересечении границы был замечен тот самый беглец, Джозеф Юй, проклятие. Вам лучше бы приставить к нему группу слежения. У нас есть кто-нибудь в их атомном центре, в Синдзяне? «Нет, сэр. Однако я слышал, что через месяц в кантоне с мистером Юем встречается Данрос. Ага. И что насчет Данроса? Он наш человек, но никогда не будет работать на нас». «А что Синдерс?» «Он действовал хорошо. Я не считаю его неблагонадежным». «Прекрасно. Что Иванов? Они ушли в полдень. Тело Суслива обнаружить не удалось. Разбор развален потребует не одну неделю. Боюсь, если мы и найдем его, то лишь по частям. Плам тоже погиб. Так что нам нужно продумать изменения в Севрине». «Это слишком хорошая схема, Роджер, чтобы от нее отказываться. Да, сэр. На той стороне, наверное, тоже так считают». «Когда прибудет замена Сусливу, я выясню, что они замышляют, и тогда мы сможем составить новый план действий». «Хорошо. Что насчет «Де Его переводят в «Торонто». «Прошу поставить в известность канадскую конную полицию». «Далее об атомном авианосце». «Личный состав — 5.500 тысяч и матросов». «Водоизмещение — 83 350 тонн». «8 реакторов». «Максимальная скорость — 62 узла». «42 самолета F-4 «Фантом-2» каждый из которых может нести ядерный заряд. Два ХОК, Марк-5. Интересно, что для защиты от атаки он располагает лишь батареи ракет «Земля-воздух» на правом борту. Кросс продолжал доклад, очень довольный собой. Ему нравилась его работа, нравилось быть и на той, и на другой стороне, на трех сторонах, напомнил он себе. Да, тройной агент. Денег хоть отбавляй. И хотя ни та, ни другая страна полностью мне не доверяют, я им нужен. Они молятся, чтобы я был на их стороне, а не на другой. Иногда просто поражаешься на себя. С улыбкой подумал он. Армстронг стоял, устало навалившись на стойку информационного бюро в здании терминала, Кай так и смотрел на дверь. Настроение у него было припашивое. Как обычно, вокруг сновали люди. К своему удивлению, он увидел, как вошел Питер Марлоу с Флёр и двоих детей с куклами и маленькими сумочками в руках. Флёр выглядела бледной и изможденной, Марлоу тоже. У него были полные руки чемоданов. «Привет, Питер!» — приветствовал его Армстронг. «Привет, Роберт!» Да поздно работаете!» «Да нет, я...» «Только что проводил Мэри. Она улетела в отпуск в Англию на месяц». «Добрый вечер, миссис Марлоу!» Я так расстроился, когда узнал. «О, благодарю вас, суперинтендент! Я в Па... Мы едем в Бинкок!» торжественно сообщила, перебивая мать ее четырехлетняя дочка. «Это на материке!» «Ох, ну что ты говоришь, глупая!» — перебила ее сестра. «Это бункок на материке!» «Это в Китае!» — с важным видом добавила она, обращаясь к Армстронгу. «Мы тоже в отпуск, мама болела!» Питер Марлоу устало улыбнулся, его лицо покрылось сеткой морщин. «В Бангкок на недельку, Роберт!» Отпуск для Флер. Старый док Тули сказал, что ей надо отдохнуть. Он остановился, потому что девочки начали перепалку. А ну тихо, вы обе. Дорогая, обратился он жене. Пройди регистрацию, я догоню вас чуть позже. Конечно, пойдемте. Ведите ка себе как следует и та и другая. Она пошла прочь, и дети понеслись вперед. Боюсь, ей не очень-то удастся отдохнуть. Вздохнул Питер Марлоу. Потом негромко добавил один из моих друзей. Просил передать, что наркодельцы встречаются в Макао в этот четверг. — Вам известно, где именно? — Нет. — Но предполагается, что в их числе будет белый порошок Ли и один американец. — Бонастасио. Вот такие слухи. Спасибо. И... — Это все. — Спасибо, Питер. Приятного вам путешествия. Послушайте, в бангкокской полиции есть один человек, с которым вам стоит встретиться, инспектор Саманта Джал. Скажите, что от меня. — Спасибо. Какой ужас, все, что случилось с Линком Бартлетом и остальными, верно? Боже, меня ведь тоже приглашали на этот прием. Джосс? Да. Но ни ему, ни им это уже не поможет, верно? Бедолаги, до встречи на будущей неделе. Армстронг смотрел вслед высокому человеку, потом вернулся к стойке информационного бюро и снова облокотился на нее, продолжая ждать с тяжелым сердцем. Мысли снова и снова возвращались к Мэри. Вчера вечером у них произошла ужасная ссора, в основном из-за Джона Ченя, но в большей степени из-за того, как он провел последние несколько дней. Брайан и красная комната, и деньги, которые он взял и поставил на Пайлот Фиша, а потом мучительно ожидал и выиграл, и положил все сорок тысяч обратно в ящик своего стола, чтобы никогда больше не прикасаться ни к единому Пенни, и расплатился со всеми долгами и купил ей билет домой. А сегодня вечером эта ссора и ее слова, ты позабыл про нашу годовщину. Не о чем особо вспоминать, да? О, как я ненавижу это проклятое место, этих проклятых Вервольфов и все проклятое остальное. Не жди меня, я не вернусь. Он тупо закурил. Жуткий вкус, но курить приятно. В воздухе снова повисла влажность, такая противная, липкая. Тут он увидел входящую Кейси. Затушив сигарету, Армсунг пошел навстречу, с грустью отметив про себя, какая у нее тяжелая поступь. «Добрый вечер», — сказал он, чувствуя, что жутко устал. «О, привет, суперинтендент». — Как... как дела? — Прекрасно, я проведу вас. — О, вы так любезны. Я так, черт возьми, расстроился, когда узнал про мистера Бартлета. Да, да, благодарю вас. Они пошли дальше. Он понял, что лучше помолчать. — А что тут говорить? — Какая жалость, — думал он. Кейси ему нравилось. Он был восхищен мужеством, которое она проявила на пожаре и потом на склоне. И проявляет сейчас, когда старается говорить твердо, в то время как внутри у нее сплошная боль. На вылет таможенного досмотра не было. Чиновник в паспортном контроле поставил отметку в ее паспорте и протянул его с необычной вежливостью. «Желаю благополучного полета и скорого возвращения!» О смерти Бартлета в числе 67 человек сообщили все газеты. По коридорам они дошли до вип-зала. Армстронг открыл перед ней дверь. Неожиданно для него и для нее там оказался Данрос. Стеклянная дверь выхода номер 16 была открыта, и сразу за ней стоял Янки-2. «Ох!» «О, привет, Йен», — пролепетала она. «Но я же не хотела, чтобы вы про...» «Пришлось прийти, Кейси. Прошу прощения. Осталось одно незавершенное дело, и мне нужно встретить самолет. Мой двоюродный брат возвращается с Тайваня. Он летал туда проверять площадки под фабрики для вашего последующего одобрения». Данрос привел взгляд на Армстронга. «Добрый вечер, Роберт. Как дела?» «Как обычно». Армстронг протянул руку Кейси и устал улыбнулся. «Ну, я вас покидаю». Желаю благополучно долететь. Как только вы подниметесь на борт, никаких задержек не будет. Благодарю вас, суперинтендент. Я хотела бы... Благодарю вас. Армстронг кивнул Данросу и собрался уходить. Роберт, а тот груз на Лоу передан? Армстронг сделал вид, что задумался. Да, думаю, что да. И увидел на лице Данроса облегчение. Спасибо. Вы не могли бы задержаться на минутку? Мне хотелось бы знать подробности. «Конечно», — ответил Армстронг, — «я подожду у выхода». Когда они остались одни, Дан передал Кейси тонкий конверт. «Это банковский чек на 750 тысяч американских долларов. Я купил для вас акции «Стронс» по 9,50 и продал по 28. Что?» «Ну, э, я покупал для нас по 9,50, как и обещал. Ваша доля в этой сделке составила 3 четверти миллиона. Миллионы заработала компания «Стронс», миллионы заработал я, а также Филипп и Диана. Им я тоже позволил покупать на раннем этапе. Она никак не могла вникнуть в смысл сказанного. Извините, я не понимаю. Улыбнувшись, он повторил, а потом добавил. Там еще один чек. На четверть миллиона американских долларов. Это против вашей доли в приобретении контрольного пакета General Сторс». Она ахнула. «Я вам не верю». На лице у него мелькнула улыбка. «Да, через 30 дней на онкольном счете будет еще три четверти миллиона». Через шестьдесят дней мы сможем в случае необходимости перевести аванс на сумму еще полмиллиона. За ее спиной в пилотской кабине Янки-2 Джанелли запустил первый реактивный двигатель. Он с ревом заработал. «Этого достаточно, чтобы перебиться?» — спросил Данрос. Ее губы шевелились, но абсолютно беззвучно. Потом послышалось четверть миллиона. «Да, вообще-то всего получается миллион, если взять эти два чека. Кстати, не забывайте, что теперь вы Тайбань-паркон». «Вот в чем настоящий подарок вам от Линка. Положение Тайбаня. Деньги — это не так уж важно». Он ухмыльнулся, глядя ей в глаза, и без всяких церемоний обнял. «Удачи, Кейси. До встречи через тридцать дней, а?» Тут взревел второй двигатель. «Миллион американских долларов?» «Да, я прослежу, чтобы Доусон прислал вам кое-какие советы по налогообложению. Ваша прибыль в гонконгской валюте». И я уверен, что существуют вполне законные способы избежать налогов, но не уклониться от них. Взревел, проснувшись, еще один двигатель. Она смотрела на него во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. Дверь открылась, и в зал весело зашел какой-то высокий мужчина. «Привет, Йен! Мне сказали, что тебя можно найти здесь. Привет, Дэвид!» «Кэйси, это мой двоюродный брат Дэвид Макстрон». Кэйси с полуулыбкой бросила на незнакомца отсутствующий взгляд, думая о своем. «Привет! Но, Йен, вы хотите сказать...» «Вы хотите сказать то, что вы сказали, правда?» «Конечно», — заработал последний двигатель. «Поднимайтесь-ка лучше на борт. До встречи в следующем месяце. Что? Ох! О, но я...» «Да, пока!» Потрясенная она сунула конверт в сумочку, повернулась и ушла. Мужчины смотрели, как она поднимается по трапу. «Так вот, какая она?» Знаменитая Кейси задумчиво проговорил Дэвид Макстрон. Одного роста с Данросом он был на несколько лет моложе, рыжеволосый, С необычно раскосыми, почти азиатскими, хотя зелеными глазами. Лицо человека, много повидавшего на левой руке, там, где резанули стропы парашюта, не хватало большей части трех пальцев. Да-да, это Камалян-Серануш-Челок, потрясающая женщина. Больше того, относись к ней как к Орге. Макструн даже присвистнул, такая крутая. Может стать такой, если подучится как следует. На борту самолета Свенсон закрыл и запер дверцу в салон. «Что-нибудь нужно, Кейси?» — добродушно спросил он, очень переживая за нее. «Нет?» — беспомощно ответила она. «Просто оставь меня, Свен. Я, я позову, если что-то понадобится, окей?» «Да, конечно». И он закрыл дверь. Теперь она была одна. Оцепенело пристегнув ремень безопасности, Кейси выглянула в иллюминатор. Через Застилающий вздор слезы она увидела, что Данрос и тот другой мужчина, имени которого она не запомнила, машт рукой. Она помахала в ответ, но им ее было не видно. Луна скрылась за тучами, двигатели набрали обороты, самолет вырулил на взлет и с ревом устремился в черноту неба, резко набирая высоту. Кейси ничего этого не замечала, в мозгу до сих пор снова и снова звучали слова Данроса, от которых она разлеталась на части. И снова становилась единым целым — Тайбань. «Вот в чем настоящий подарок вам от Линка», — сказал он. «Положение Тайбаня. Деньги — это не так уж важно». «Да-да, это верно, но... Но...» «Постой, что сказал Линк в тот первый день на фондовой бирже? Разве не это? Если выиграет Горнт, побеждаем мы. Если вверх берет Данрос, тоже...» «И в том и в другом случае благородным домом становимся мы. За этим мы приехали сюда». Мрачная безысходность покинула ее. Голова прояснилась. Слез больше не было. Вот чего ему хотелось. Действительно хотелось. С растущим волнением думала она. Он хотел, чтобы мы стали благородным домом. Ну, конечно. Может, это и есть то, что я могу сделать для него взамен. В память о нем. Благородный дом. Ох, Линк, радостно воскликнула она. Ведь стоит попробовать, верно? Реактивный лайнер быстро забирался все выше в облака, продолжая безукоризненно выполняемый взлет. В теплом мраке ночи висел месяц и задувал ласковый ветерок. Внизу раскинулся остров. Данра стремительно вылетел на пик-роуд, он ехал домой. Машин было не так много, и двигатель приятно урчал. Внезапно ему что-то пришло в голову. И он свернул в другую сторону, заехал на смотровую площадку пика, вышел и встал там в одиночестве уперил. Гонконг заливало море огней, в Коулуне с ярко освещенной взлетной полосы взмыл еще один реактивный лайнер. Сквозь высокие облака виднелись редкие звезды. «Боже, как хорошо жить!» — проговорил он. Конец книги. Декабрь 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Есанова.